Глава 19. Ружейная принцесса. Курфюршество Шлезвиг. Город Киль. Городской дворец Подземелье. 29 декабря 1735 года. Это просто так не закончится. Нет, ребятушки. Таргус подал знак Арнольду, и тот поднёс к носу вырубившегося наёмника колбочку с нашатурным спиртом. Очнувшийся узник зарал от боли, которая никуда не делась. Рассказывайте по-хорошему, вы всё равно всё расскажете. Таргус неспешно рассказывал туда-сюда перед двумя висящими на X-образных крестах наёмниками. Отсюда никуда не деться, только на небеса, но туда вас может отправить только Арнольд, и только когда я скажу. Вот этому прижги левое колено. Арнольд пробурчал что-то положительное и воткнул раскалённый прут в правое колено наёмника, который заревщал от этого как живая свинья над костром. Твою ж мать, Эрнольд, опять ты за своё. Левое колено. Это вот это колено, Таргус указал на нужное колено. Стой, пока не надо. Говорите, дорогие вы мои, кто послал? Зачем вы пытались убить моего папашу? Вы расскажете, всё расскажете, но к концу нашей беседы это будете не совсем вы, лишь обоссавшиеся и обосравшиеся обрубки когда-то бывшие гордыми людьми. Ох, а где же мои манеры? Я ведь не представил вам Арнольда. Знакомьтесь, это Арнольд. Он раньше работал городским палачом, но потом получил хмм, производственную травму и был брошен роднёй на произвол судьбы. Вот бедняжка, правда? Но тут появился я. Как это здесь говорится, добрый самаритянин. Спас бедняжку Арно от бесславной смерти уличного безумца, от голода и обиды, кидающегося на прохожих людей. Дал ему работу, и знаете что? Теперь он даже больше подходит для работы плача, чем раньше. Он перестал морально уставать от любимого дела. Он не способен жалеть, окажись на его столе я Он бы и меня не пожалел, клянусь вам. Идеальный палач. Машина боли, хозяйни сети за ней. И знаете, что будет, если я просто уйду и оставлю вас с ним? Он будет пытать вас не для раскрытия каких-то секретов или получения полезной информации. О нет. Нет, нет, нет. Вы расскажете ему всё, абсолютно всё, но ему будет плевать на любые ваши слова. Он будет делать это с вами только потому, что любит это занятие любовью истинного профессионала. Итак, я ухожу, ваша светлейшая высоcharCode. Я всё расскажу, воскликнул один рыжий парень, который ещё не успел попасть в обработку Арнольдом. Ты сумел привлечь моё внимание, вернулся к нему Таргус, не потеряя его. Мы не знаем, кто наниматель, произнёс неудавшийся убийца, будто подписывая себе смертный приговор. Он не представился, лицо его было скрыто платком, но судя по говору, он либо швед, либо датчанин. Наёмных убийц было семеро, взять живьём удалось только пятерых. Двое висят здесь, ещё двое в другом каземате, а ещё один в отдельной камере. Он выступает в качестве своеобразной контрольной группы. Те двое приколочены к крестам ромбообразными гвоздями, а эти просто привязаны. Как показал проведённый опыт, приколоченные разговаривают намного охотней и более податливы при уговорах. "Датчанин, говоришь?" хмыкнул Таргус. "Любопытненько. Предыдущие двое тоже говорили, что этот датчанин и лишь вет, впрочем, как и сидящий в одиночке наёмник. Эти были последними на сегодня". Как опытный агент Арканиума, Таргус чувствовал что-то неправильное в показаниях этих наёмников. Предыдущие двое подробно описали все приметы неизвестного, но искать его сейчас бессмысленно. Отпечатки пальцев его уже есть. Не все, но он лапал монеты, коими заплатил аванс за убийство Курфюрста. Это большое дело, поэтому платили очень много, целых пять тысяч дукатов аванса, а еще десять тысяч по выполнению работы. Дукат — это практически идентичный рейхс-дукату номинал, только в Италии. равен рейхсталлеру. Только вот рейхсдукат имел вес 3,5 г золота 986,11 пробы, а рейхсталлер весил 29,2 г серебра 888 и 89 сотых пробы. Монетные уставы Священной Римской империи почти двухсотлетней давности сделали взаиморасчеты очень удобными. Надо было только знать стоимость каждой монеты в грейцерах, которые приняты, как всем понятная условная единица расчета стоимости. Рейхс Дукат стоил сейчас 104 грейцера, а Рейхсталер сильно плавал во время Тридцатилетней войны и сильно после нее, но сейчас вернулся к стоимости 68 грейцеров. То есть, наёмникам заплатили очень хороший аванс, и обещали заплатить за убийство курфюрста просто прекрасно. Как говоришь, вы должны были встретиться с заказчиком по исполнению дела, поинтересовался Таргус. Эм, наёмник задумался и осознал, что этой части плана они с работодателем не обсуждали. Как я и думал, усмехнулся Таргус, который таким же вопросом поставил в тупик две предыдущие группы наёмников. Вас послали на убой? «Купили за пять тысяч обоссанных итальянских дукатов и отправили убиваться об охрану Курфюрста. Идиоты! Арнольд, делай с ними что душе угодно!» «Ты же обещал, что подаришь нам легкую смерть!» — воскликнул Рыжий. «Я тебе ничего не обещал!» — сказал Таргус напоследок и покинул каземат. Арнольд зловеще улыбнулся только губами и начал надвигаться на привязанных к X-образным крестам жертвам. Курфюршество Шлезвиг, город Киль, городской дворец, спальня курфюрста. 29 декабря 1735 года узнал что-нибудь болезненно поморщившись, спросил Карл-Фридрих. Твердят, как один, что это был какой-то сканд, то ли дан, то ли швед. пожал плечами Таргус. Отпечатки пальцев собрали. Люди в следственном комитете будут отслеживать поступление новых отпечатков в Картатеаку и время от времени сличать образцы. Есть шанс, что ублюдок явится в киль. Как же так получилось-то? Курфюрст жалобно посмотрел в потолок. Жаль будет умирать, почти достигнув пика. Ты не умираешь, усмехнулся Таргус. Тот придурок совершенно не ожидал, что ты споткнёшься и не сумел реализовать правильный удар, лишь пройдясь лезвием по твоим рёбрам. Рана дезинфицирована, зашита, поэтому через пару недель ты уже сможешь скакать на коне. "Ты бы знал, как мне сейчас больно", пожаловался Карл-Фридрих. "Я знаю, что это ерундовое ранение", Таргус присел на край кровати. "По-настоящему больно сейчас неудачникам в подземелье". их смерть будет очень мучительна, хоть и не принесёт никакого смысла. Заказчиком мы не узнали и вряд ли узнаем до следующего его удара. Думаешь, на меня будут покушаться ещё раз? Выпучил глаза в испуге Карл-Фридрих. Скоро в промзоне создадут и доведут до ума броню скрытого ношения из самых лучших материалов, какие нам только доступны, ободряюще улыбнулся ему Таргус. Она будет крайне дорогой, но нам и не серию выпускать, а один единственный экземпляр. Единственное, чего тебе нужно будет опасаться в этой броне ударов в шею и в голову. Остальное тело будет защищено до кистей и пяток закалённой стальной кольчугой и пуленепробиваемой террасы из скрытого нашения. Поскорей бы, вздохнул Курфюрст. Кто бы это мог быть? Куи Продест произнёс крылатую фразу Таргус. Кому выгодно? С болезненной усмешкой спросил Карл-Фридрих. Дочанам, так как они точно хотят отомстить за мой шлезвик и поражение в войне. французским маршалом за поражение, которое им нанёс ты, французской знати, которая может быть против моего брака с Елизаветой Александровной де Бурбон, сардинским маршалом и их королю за поражение, нанесённое тобою, кому ещё? Русской императрице за то, что родился ты. Но если бы она на такое решилась, то убивали бы тебя, а не меня. Нет, Анне Ивановне это не выгодно. Я больше склоняюсь к датчанам. Хм, хмыкнул Таргус. Надо будет обдумать этот вариант, но что-то я сомневаюсь, что даны решились бы на такое. Им выгоднее убить меня, чтобы история с войной не повторилась. Но тогда бы я, не сомневаясь ни на секунду, направил войска на Данию, уверенно ответил Карл-Фридрих. И убил бы их всех, абсолютно всех сынок. Это лесно, улыбнулся Таргус. В прошлой жизни, когда он был молодым, Его отец, Корвус Тиберий Веридиан, вызвал на дуэль Тури Аркада. В ответ на действия, которые привели к тому, что Таргус оказался в центре большой аферы, приведшей к продаже промышленной взрывчатки сканским кланам, желавшим добиться независимости с помощью терроризма, он убил чемпиона, выставленного Аркадом, а затем и его самого. На этом Он посчитал отцовский долг выполненным, оставив Таргуса самостоятельно разбираться со штрафом в 10 тысяч аурелиев, которые он должен был выплатить римскому государству. Его отец был суров, но по-своему любил своих сыновей. Истинный римлянин сам решает свои проблемы. Достойно и безотлагательно. Сам. Помоги он тогда деньгами, Таргус бы ничего не понял или понял, но не до конца. Это не было бы полноценным уроком. Он понял это сильно потом, уже в более зрелом возрасте. Отец учит в детстве и юности, но его уроки начинаешь полноценно понимать только в зрелом возрасте. Подумал Таргус, а затем улыбнулся. Как там говорил один романо-эллинский комик. Мужчина начинает понимать, что его отец был во многом прав, когда у него самого уже есть сын, который считает, что его отец ошибается. Не покидай помещения. Гренадеры будут охранять замок всей когортой, повеселевший от воспоминания о своём настоящем отце, сказал Таргус Карлу Фридриху. Всё необходимое тебе доставят слуги, гостей не принимай. Я и не собирался, лишь честно поморщился раненый курфюрст. Выздоравливай, пожелал ему Таргус и покинул спальню. Королевство Франция. Версаль. 31 декабря 1735 года. И чуть не убили! Король Людовик XV, пока ещё не успевший обзавестись прозвищем, вскочил с трона и заходил в патронный зал. Эти мерзкие душегубы чуть не сорвали мне сделку! Кардинал, я хочу знать, кто ответственен за покушение на курфюрста Карла-Фридриха Шлезвигского. Чтобы результаты были у меня на столе в течение следующей недели. Да! Кто-то называл его ленивым, апатичным, без инициативным, но если что-то возбуждало его интерес, то он подходил к этому с живейшей активностью. Сейчас он снова пребывал во всё реже посещающий его мании действия. Ваше королевское величество, боюсь, что мои силы в иностранных державах решил от боярыцы кардинал де Флори от сыскных обязанностей. Не желаю слышать ничего, кроме результатов расследования, заорал Людовик XV и плюхнулся обратно на трон, хмуро отвернувшись к витражному окну. Приложу все усилия, ваше королевское величество, поклонился уже совсем старик, кардинал де Флори. Король жал губы и помолчал, продолжая упорно пялиться в окно. Де Флори вспомнил, как воспитывал юного короля. Когда Людовик не хотел заниматься латынью или английским, он также убегал в место, где ему комфортно, то есть в спальню или в дальний зал дворца, и отворачивался от любых собеседников, предпочитая смотреть либо в стену, либо в окно. Некоторые привычки остаются неизменными всю жизнь, меняются только комфортные места. Курфюршество Шлезвик. Промзона. 1 февраля 1736 года. Огонь! приказал Таргус. Три испытателя начали разряжать в кирасу револьверные винтовки. Это было одновременным испытанием как тестового образца кирасы, так и партии револьверных винтовок для франков. Когда обстрел барабанов закончился, Таргус подал знак о запрете стрельбы и направился к терасе, расположенной в 20 метрах. Она была измята множественными попаданиями, но в отличие от предыдущих образцов, изготовленных мастерами-бронниками, не была пробита. Пусть такой массированный обстрел точно убьёт Карла-Фридриха, но одиночное попадание его не прикончит, а это и есть цель. Наёмные убийцы, как правило, имеют только один выстрел. Угу. Интересно. Таргус приподнял висящую на стенде кирасу. То, что нужно, Произведите два комплекта тестовой брони номер 17, со всем тщанием, так словно его будет носить курфюрст Шлезвигский. Мастер-обронники, наблюдавшие за расстрелом очередного их детёщи, заулыбались. Всё будет в лучшем виде, Ваша освятительная высокоблагородие, на ломаной латыни заверил Таргуса Винченцо Марини, нанятый в Венеции потомственный бронник, специализирующийся на изготовлении броней для крайне знатных особ. «Надеюсь на вас», — усмехнулся Таргус. С итальянцами он разговаривал на латыни. Они понимали его через раз, но ему было плевать. Мутировавший под воздействием вульгарной латыни язык ланго-бардов, он учить наотрец отказывался. Поэтому у итальянцев было только два варианта взаимодействия с ним. Не до конца понимать высокую латынь или говорить на «хохдойче». Марини выбрал первый, так как совершенно не говорил на «хохдойче». Направившись на патронную фабрику Таргус, вошёл в производственный цех, а точнее в отдел упаковки. Новые бумажные патроны с ударными капсюлями, под которые переделываются мушкеты, становящиеся настоящими винтовками, покоились в многочисленных ящиках. Мушкеты переделывали следующим образом: ствол менялся на модернизированный, нарезной. То есть это означало, что эра гладкоствольных пугачей для легионеров закончилась, и нормативы по стрельбе скоро станут гораздо жёстче. Патроны заряжаются со ствола, но при этом в видоизменённое запальное отверстие сбоку ствола помещается стаканчик ударного капсюля, по которому будет бить ударник переделанного ударно-кремнёвого замка, лишённый кремня и огнива, запирающий собой запальное отверстие и капсюль. При взведении курка из-за давления газов в стволе пустой стаканчик капсюля вылетает из запального отверстия, а если нет, то его нужно вырвать штатным штык-ножом, уцепившись лезвием за за крайну капсюльного стаканчика. Но последняя встречается раз в 40-50 выстрелов. Получилось надёжно и дёшево. так как не пришлось изготавливать новые ударные замки, превратив имеющийся ударно-кремневый замок во внешний курок с ударником с минимум модификаций. Для особых стрелков выпускалась другая модель, представляющая из себя полноценную казнозарядную винтовку с простым и не очень удобным продольно скользящим затвором, в который тоже необходимо было отдельно докладывать ударный капсюль. Он мог приказать делать для стрелков патроны с заранее установленным капсюлем, но тогда это создало бы два вида патронов, которые внешне отличались бы не слишком сильно. Поэтому Таргу спашл на незначительное замедление перезарядки винтовок стрелков, не усложняя логистику и устраняя даже гипотетическую возможность путаницы. Казнозарядные винтовки с продольно скользящим затвором вот зачем будущее. Он знал это из истории своего родного мира. с револьверными вариациями пусть мучаются остальные. Благо Таргус создал нужные условия, продав всем значимым державам Европы по несколько эталонных образцов. Работа шла медленно. В день переделывали по 30-50 винтовок, так как все рабочие оружейного цеха были заняты выполнением свадебного заказа. Но даже по выполнению заказа слишком уж большого прироста скорости ожидать не стоит. Конвейерная лента не позволяет переделывать мушкеты достаточно быстро. К тому же, сильно тормозит работу ОТК, который проверяет все без исключения винтовки, а не выборочно из партии. Каждая винтовка должна быть обстрелена и проверена по точности боя и состоянию механизмов. В ближайшие 2-3 года перевооружение будет завершено, тем более что Таргус не велел слишком торопиться, напирая на качество изготовления. А вот лет через 6-7 все его легионы будут переснащены казнозарядными винтовками. Вот тогда-то он и заживёт полноценно. Никто не сможет противостоять натиску армии, использующей тактику стрелковых цепей и прицельно стреляющей по 9-12 выстрелов в минуту на дистанцию до 500 м. Такой армией можно будет завоевать мир. Только вот нужен ли Таргусу этот мир? Корфюршество Шлезвиг. Замок Готторп, праздничный зал, 14 февраля 1736 года. Облачённый в чёрный парадный мундир, перекрещенный Х-образно двумя красными лентами, чёрные до блеска отполированные сапоги, а также в кивер с аквилой на кокарде, стоял у алтаря и наблюдал, как не слишком физически сильный, к тому же не до конца оправившийся от ран, Карл Фридрих с трудом поднимал на руки свою уже состоявшуюся жену и целовал её. Это здесь называлось свадьбой по старому обряду. Что есть отголосок тех архаичных времён, когда германцы были совсем немытыми и не верили в Христа. Таргус тоже не верил в Христа, потому что верил в Юпитера, но в чужой монастырь со своим уставом не лез. Пусть варвары заблуждаются, как им заблагорассудится. Носимый сейчас мундир Таргус ввёл недавно. настолько недавно, что его успели пошить только для 200 легионеров из гренадерской когорты. Эти самые гренадеры и обеспечивали сейчас видимую охрану свадьбы. Парадная форма получилась отличная. На гренадеров, то и дело пялились многочисленные гости из земель франков и германцев. Карл-Фридрих наконец-то утащил невесту наверх. Ему вслед сально улюлюкали гости, уже изрядно поддатые. Таргус взял со стола кубок с разбавленным вином и лишь слегка пригубил напиток, делая вид, что пьёт, в это время поглядывая на гостей. Он специально оставил кубок без внимания на несколько минут, чтобы дать потенциальным отравителям шанс. Да, параноидально, но если ты параноик, это совсем не значит, что за тобой не следят. Один холеный Франк удовлетворенно улыбнулся, глядя на Таргуса. Поставив кубок, Таргус дал незаметный знак гренадерам, которые верно его считали и направились на перехват Франка, который заметил, что что-то пошло не так, и решил по-быстрому свалить. Его поймали, дали поддых и спокойно увели из праздничного зала, где гости уже начали совершенно некультурно жрать и пить, без тостов и прочих систем упорядочивания пьянки. Таргос же передал кубок подошедшей служанке, и она понесла его в подвал, где содержимое будет перелито в сосуд, который будет запечатан и доставлен в промзону, где уже завтра дадут заключение о возможном яде. Каро у Петр позвала его сидящую за столом Елизавета, Чери Петровна. Иди ко мне, мой золотой. Она приехала в составе небольшой делегации, полуофициальной. То есть Анна Иоановна знала, что Елизавета едет в Шлезвиг, но делать с этим ничего не стало, вообще никак не отреагировав на данный выпад. "Здравствуйте, ваше высочество", по кладесту поклонился Таргус. Цесаревна сидела за столом в окружении своей немногочисленной свиты, какого-то молодого возраста, типа с постной рожей и коротким париком, а лонджем какой-то смазливый хлыщ без парика, но с напудренными волосами, а также свита из каких-то барышней и Юганна Елизавета Гольштейн-Готорпская, жена князя Кристиана Августа Ангальт-Дорнбургского, которую Таргус видел здесь время от времени. Они были дальними родственниками, но Юганна Елизавета старалась время от времени посещать родовой замок, естественно, только после его освобождения от दाнов. Общение с ней у Таргуса, как правило, ограничивалось только: "Здравствуйте", "До свидания". Причин для более тёплых отношений не было. Свита смотрела на него заинтересованно, а Иоганна Елизавета с каким-то непонятным блеском в глазах. "Ой, да ты брось эту церемняльщину", попросила его цысаревна Елизавета. "Тётушкой лучше зови". "Как скажете, тётушка", кивнул Таргус, но всё же поцеловал её правую руку. "Как добрались?" "Ой, Знаешь, погода проклятая, Елизавета раздражённо поморщилась. Но на свадьбу бывшего зятя нельзя было не приехать. Таргус подумал, что не стал бы ехать на свадьбу бывшей жены какого-нибудь из своих многочисленных братьев, но у варваров другие инравы. Это граф Александр Шувалов, мой доверенный, представил от царевны молодого типа с постной рожей. Приятно познакомиться, граф, кивнул ему Таргус. Нет, неприятно. «А это мой придворный Алексей Разумовский», — представила Елизавета Петровна смазливого хлыща. «Приятно познакомиться», — ответил ему Таргус. Они дежурно поулыбались друг к другу и на этом закончили расшаркивание. «С нашей прошлой встречи многое произошло», — посерьезнела цесаревна Елизавета. «Весь Петербург до сих пор стоит на ушах из-за тех битв, в которых ты одержал победу, а еще и из-за мушкетов скорострельных». Анна Иоановна цех мастеровых чуть не разогнала, но от те без рабочего образца ничего не могут. Это неудивительно, хмыкнул Таргус. Это я касательно мастеровых. Не окажешь услугу тётушке? улыбнулась цасоревна. Давайте для этого пройдём в мой кабинет, предложил Таргус. Никак не привыкну слышать такие вещи от шестилетнего мальчугана, рассмеялась цасоревна Елизавета. Веди, Вергилий. Они покинули торжественный зал и поднялись на третий этаж. «Ничего личного, но я этих людей не знаю», — Таргус намекнул на свиту. «Предлагаю им отдохнуть у камина в душевной компании вина и закусок. Брунхильда, окажи содействие гостям». Явились служанки во главе с Брунхильдой, одетые в честь праздника в парадное. Брунхильда молча кивнула и повела всех нести все необходимое. «Мне неловко оставлять людей», — стушевавшись, заговорила цесаревна Елизавета. «Ответственность за последствия раскрытия некоторых деталей будем нести мы, а не они», — резонно аргументировал Таргус. «Твоя правда, Карл Петер», — ответила Елизавета. Таргус прошел по своему кабинету в соответствии с этикетом, пододвинул стул, садящийся Елизавете, а затем уселся в свое кресло и испытывающий посмотрел на нее. «Я могу дать один револьверный мушкет», — произнес он, «но только в качестве очень большого одолжения из родственных чувств». Не будь ты моей тётей Елизавета Петровна. Я знала, что мы с тобой поладим, мой дорогой, заулыбалась Елизавета. Не буду скрывать, что это сильно улучшит моё положение при дворе Анны Иоанновны. На её мнение мне плевать, но несомненная польза это очевидно, прервал её Таргус. Но я хотел поговорить не об этом, тётушка. Мушки от этой ерунда, Елизавета хмуро посмотрела на него. Что может быть важнее мушкетов? Деньги, тётушка, деньги, очаровательно улыбнулся Таргус. Он эту улыбку часами отрабатывал перед зеркалом. На взрослых женщинах работает безотказно. Вот и сейчас Елизавета заулыбалась в ответ. Деньги это всегда хорошо, произнесла она, задумчиво посмотрев на ногти левой руки. Мы же родственники, а нет ничего важнее крови, Таргус поднялся с кресла, прошел к стальному сейфу, открыл его ключом и с напряжением поочередно вытащил оттуда четыре мешочка. «Здесь две тысячи рейхс-дукатов. Они твои, тетушка». «Просто так?» настороженно спросила Елизавета, не отрывая глаз от развязанных Таргусом мешочков. Четыре мешочка весили суммарно семь килограмм, что в его возрасте довольно тяжеловато. «Разумеется, нет», — улыбнулся Таргус. Мы не в сказочном мире, где маленький мальчик может передать своей тетушке две тысячи рейхсдукадов просто так. Есть необременительная работа, которая также может пойти тебе на пользу, тетушка. Анна Иоанновна, долгих лет ей царствие, не вечное». «Ого!» — только и смогла произнести цесаревна Елизавета. «Надо будет разучить специальный шифр». Таргус вытащил из стопки чистый лист и начал что-то писать на нем. Выучи его здесь, тётушка. Потрать хоть всю ночь, на но этот лист не покинет кабинета. Писать это тоже нигде будет нельзя, всё должно храниться в твоей голове. Что это такое? приняла бумагу Цысоревна. Шифр. Сейчас покажу, как это работает. Таргус пододвинул светильник на ворванье поближе. Примерно полтора часа пришлось потратить на то, чтобы она поняла, как работает шифр Каламус. Это простой для освоения, но достаточно стойкий шифр, позволяющий зашифровать сообщение длиной от 60 до 200 символов посредством решётки 24 на 25 ячеек. Таблицу для дешифровки Таргу сдал ей одну, больше пока что не понадобится. Этот шифр идеально подходит для агенттурной работы и понятен даже ребёнку. Что-то более сложное Таргу своей тётушке доверять не собирался. Как только Елизавета поняла принцип работы шифра, так сразу же с восьмой попытки начеркала Таргусу на этом же листе шифрованное сообщение. Скажи-ка ты мне, мой золотой, зачем же нам всё нужно, вот это вот, всё это. Таргус зашифровал следующее. Следует сказать, что это лишь небольшая, но очень необходимая часть твоей будущей работы, тётушка В Петербурге скоро появится один человек, который пришлёт тебе письмо со словами: "Рекомендую вам ответить вишнёвый штрудель", начал объяснение Таргус. Тебе надо будет передать посланцу зашифрованное сообщение с приветствием агента. Далее, в течение следующих суток тебе придёт зашифрованное сообщение, в котором будут предложены возможные варианты псевдонимов для сообщений. Выберешь такой, который будет тебе удобен. Через них ты будешь вести переписку с моим агентом. Чистые Ники будут передаваться задания, которые необходимо будет выполнить, разумеется, если ты хочешь продолжать получать от меня деньги, тётушка. Елизавета молча думала. Разговор повернулся в совершенно иную сторону, нежели она ожидала. "Такие же суммы?" спросила она наконец. "Это минимальная сумма", ответил Таргус с улыбкой. "Будут успехи, будет повышение оплаты. Поверь мне, тётушка, я не собираюсь экономить на тебе". "Смею надеяться". Пётр улыбнулся ему в ответ с оревна. Таргус мысленно удовлетворённо усмехнулся. Идею закинуть агента сразу так высоко он обдумывал уже давно. Мышки-детишки прошли необходимое обучение, некоторые из них за эти годы достаточно выросли, чтобы поручить им агентурную работу. Курфюршество Шлезвиг, замок Готорп Трапезный зал. 14 февраля 1736 года. Я обещаю тебе, сынок, что стану хорошей матерью для тебя, продолжала разглагольствовать Елизавета Александрина де Бурбон. Таргуски слабо улыбался, точно так же, как это делал Карл-Фридрих, прекрасно понимавший, что эти сысюканье неверный способ испортить отношения с его сыном. Спасибо, мама, вежливо ответил хмурящийся Таргус, выделив последнее слово. Я же в свою очередь обещаю тебе, что не доставлю слишком много проблем. Это так мило, растроганно улыбнулась Елизавета Александровна. Я, дорогая, давай сменим тему, попросил её Карл-Фридрих, положив правую руку ей на плечо. Чем ты обычно занималась в Версале? Супружеский трёп продолжался весь завтрак. Таргус же молча жевал кашу. Сегодня, на послеобеденное время, у него назначена беседа с тем Франком, Антуаном де ля Кондомом, который, похоже, действительно попытался отравить его, так как в бокале Таргуса оказалась ампула с лошадиной дозой мышьяка. Служанка, обслуживавшая торжественный зал, припомнила, как этот франк проходил мимо места Таргуса. Этого уже было достаточно, чтобы подозревать ублюдка. Но Таргус решил помариновать его в тёмной комнате подземелья до обеда, а затем начать его колоть. Арнольд уже выехал из Киля и прибудет как раз к обеду. Таргус узнает всё у этого франка, а затем убьёт его. Не лично, лично он здесь никого ещё не убивал. Зачем марать руки и одежду, когда есть несколько десятков тысяч надёжных исполнителей?